часа на два, вот, он контактер, он много рассказывает, вот, просто каких-то таких сутевых, интересных открытий, я его слушаю, ну, когда есть время, то есть, если ты забьешь Фидро Юрий, у него практики есть, и очень много вот таких вот интересных, ну, он действительно интересное рассказывает, э -э, не фуфло, и, ну, вот он такой... Как-то мне мне нравится. Я к нему с доверием. Потому что всегда проверяю сердцем, истинно или нет. И если мне не идет по сердцу, я вообще не слушаю тогда. Потому что очень много самозванцев, которые просто вешают лапшу на уши. Очень много сейчас в Ютубе такого всякого. Вот. Ну, это мои наблюдения. Просто я делюсь. А сейчас спросил про фреидианцев. ещё в больнице. Пока он там полежит, ему начали делать документы на группу. Его одного еще без меня не отпускают погулять. Я сейчас загружена и не часто могу там бывать. Вот. Тебя обещала возьму обязательно. Договоримся, когда смогу. Вот. Ну, пока. Как планируешь пятницу? Но ты меня кай, потому что у тебя могут планы поменяться. У меня, может, там по времени. А? Нет, нет, это искусственный интеллект. Ты знаешь, я как-то немножко... Э, понятно, что он очень помогает в жизни и все такое. Но мне как-то чисто интуиция не помогает, да? Ну вот. Мне так... Вот. Мне очень интуитивно не хочется, потому что, это... да, потому что это и Грегор, который затягивает, который потом кушает энергию. Mm. Ну, это правильно, на пустоте всегда стоит в силе, пос... потому что пустота – это все. Ну, как бы все включает, ну это высший разум, кто как назовет, Бог там, какая разница. Вот, ну это то высшее начало, которое, из которого все. Ну и потом, когда ты не лезешь по э, всякие грыгоры, а идешь внутрь себя, и там ищешь ответы на вопросы, твой дух и высшее Я тебя ведут всегда, и тебе отвечают. То это, наверное, самое правильное сегодня. Сегодня идет борьба за... Плюс-минус за влияние, за души, за э, э, источники энергии, это мы. Вот, то есть, ну, сейчас надо аккуратно все это, вот и все. Да. там да мне все интересно, Леша. Нет. Расскажи. Суть. По сути. По сути просто. Угу. Ну, да, ну, сейчас буду слышать и буду, если не буду, понимать, буду спрашивать. Так. так так вот <смех> смотри комплексная площадь плоскость это все наше вот земное вот это все или как Угу. Хорошо. Я поняла, в чем, ну дело, я посмотрю в интернете. Вот, интересно, я пообщаюсь. Ты сейчас чем живешь душой? Ты чем? Что тебе интересно для души? Вот тебе сейчас конкретно. Ух Ух ты. Это интересно, почему математика? Объясни. О, ты докажешь точно, я в тебя верю. У тебя непризальное мышление? У серёжи тоже, кстати. А, но ты больше сейчас... Он больше в себя пошел, вернее, как-то завис. А ты расширяешься. Но изнутри себя. Поэтому, ну, я так вижу. И ты готов, э, скажем, ты готов открывать, постигать, у тебя вот это не ушло. Оно у тебя живо. И оно у тебя в развитии. Поэтому, как я чувствую, можешь найти ответ. Ну, это так. Я вижу так. Почему? Ну, да. если ты будешь степ-бай-степ по шажочку и проверять каждый шаг, вот ты вступил,